Samuel Björk, Sava Однажды в пятницу весной 1972 года, как раз когда священник церкви Санда Фьорда собирался домой, к нему пришли весьма особенные гости, так что он решил немного задержаться в своем кабинете. Молодую женщину он никогда раньше не видел, а вот молодого человека знал очень хорошо. Это был старший сын самого популярного человека в городе, судовладельца. Не только одного из богатейших людей в стране, но и ветераны церкви, благодаря пожертвованиям которого, кроме всего прочего, они 10 лет назад смогли поставить большой запрестольный образ из необработанного красного дерева, созданный художником Дагфином Вериншолдом. На образе были изображены 17 сцен из жизни Иисуса, и священник очень гордился этой доской. Посетители рассказали о своем очень особенном желании. Они хотели обвенчаться так, чтобы священник сохранил это в тайне. Ничего необычного на первый взгляд, но подробности оказались настолько странными, что сначала он подумал, что это какая-то шутка. Но священник хорошо знал судовладельца, знал, каким религиозным и консервативным человеком был старик, и вскоре понял, что пара пришла с серьезными намерениями. Судовладелец тяжело болел в последнее время, и ходили слухи, что он при смерти. Молодой человек, сидевший перед священником, скоро получит в наследство огромное состояние. Но его отец предъявил одно требование. В семью не должна примешиваться чужая кровь. Женщина, на которой наследник собирается жениться, ни в коем случае не должна иметь детей от предыдущих браков. В этом-то и была проблема». У женщины, в которую сын судовладельца был безоглядно влюблен, к сожалению, были дети. Дочка двух лет и сын четырех. Детям нужно было исчезнуть. Священник должен был обвенчать пару, чтобы женщина выглядела консервативно, согласно требованиям судовладельца. Возможно ли это? План, составленный парой, был таков. У молодого человека в Австралии была дальняя родственница. Она согласилась позаботиться о детях, пока формальности не будут улажены. Через год или два детей привезут обратно. Может быть, судовладелец найдет путь на небо и раньше, кто знает. Что по этому поводу думает священник? Сможет ли он найти место в своей душе, чтобы помочь им разрешить эту ситуацию? Священник притворился, что колеблется, но на самом деле уже все решил. Конверт, который молодой человек деликатно положил на стол, — Был толст, да и почему бы не помочь нуждающейся юной паре? Требование старого судовладельца ведь такое неразумное, не правда ли? Священник согласился поженить пару, и меньше чем через неделю в закрытой церкви прошла скромная церемония перед разноцветным запрестольным образом. Чуть меньше чем год спустя, в январе 1973 года, священник снова принял посетителей у себя в кабинете — На этот раз женщина пришла одна. Явно обеспокоенная, она рассказала, что не знала, к кому еще ей обратиться. Что-то пошло не так. Она не имела никаких сведений о детях. Ей обещали фотографии, письма, но не было ни строчки, ни слова, и она уже начала сомневаться, а существует ли вообще эта родственница в Австралии. Также женщина рассказала, что ее муж оказался не тем, кем она его считала. Они больше не разговаривали, даже спали в разных спальнях. У него были тайны, темные тайны. Такие вещи, которые она была не в силах произнести вслух, едва осмеливалась думать о них. Может ли священник что-нибудь сделать? Он успокоил ее, сказал, что, конечно же, поможет ей, все обдумает, и попросил ее прийти снова через несколько дней. На следующее утро... Молодую женщину нашли мертвой за рулем ее собственной машины в глубокой канаве, прямо рядом с роскошной виллой семьи судовладельца из Вестерёя, недалеко от центра Сандвики. Газеты намекали, что женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения и что полиция рассматривает дело как трагический несчастный случай. Поддержав семейство на похоронах, священник решил навестить молодого судовладельца. Там он рассказал, что женщина приходила к нему накануне трагедии, что она выражала беспокойство за своих детей, что что-то пошло, ну, не совсем так, как предполагалось. Молодой наследник выслушал, кивая. Затем он объяснил, что его жена была очень больна в последнее время, сидела на лекарствах, пила слишком много. «Да священник ведь сам видел, чем все кончилось». Потом молодой человек написал число на листочке бумаги и передал его через стол. «Не слишком ли маленький этот город для священника? Не лучше ли было бы служить Господу в другом месте, может быть, поближе к столице?» Через несколько минут они договорились о деталях. Священник поднялся, и больше он не видел молодого властного судовладельца. Пару недель спустя он собрал чемодан И нога его больше никогда не ступала в Сандо Маленькая девочка лежала так тихо, как только могла, под пледом на диване, и ждала, пока уснут остальные дети. Она решилась. «Это должно произойти сегодня ночью. Ей больше не надо бояться, не надо ждать. Ей семь лет, скоро она станет взрослой. Она сделает это, когда немного стемнеет. Она не приняла снотворное. Положила таблетку под язык и держала ее там все время, в том числе, когда показала тете Юлиане, какая она молодец. «Покажи!» Она высунула язык. «Хорошая девочка. Следующий». Ее брат уже давно так делал: с того дня, когда они заперли его в земляном подвале. Каждый вечер он просто клал таблетку под язык, не глотая ее. Покажи, он высунул язык. Хороший мальчик, следующий. Три недели в темном подвале за то, что он не хотел просить прощения. Все дети знали, что он не сделал ничего плохого, но взрослые все равно заперли его. И с тех пор он стал другим. Каждый вечер клал таблетку под язык, не глотая. Девочка в полудреме, пока ее таблетка начинала действовать, видела его тень, выбирающуюся из комнаты и исчезающую. Иногда ей снились сны о том, куда он уходил. Однажды во сне он был принцем, которому пришлось ехать в чужую страну, чтобы поцеловать спящую красавицу. В другой раз он был рыцарем убившим дракона волшебным мечом, так глубоко застрявшим в камне, что только особенный мальчик мог его вытащить. Сны. нереальность. В реальности она ничего не знала. Маленькая девочка дождалась, пока остальные дети уснут, и осторожно прокралась к выходу из дома. Наступила зима, но по-прежнему было тепло, хотя сумерки мягко легли между деревьями. Босиком девочка прошла через двор и держалась в тени, пока не оказалась в укрытии рощи. Убедившись, что никто ее не преследует, она перебежками пустилась по дорожке между больших деревьев по направлению к воротам, надпись на которых гласила «Trespassers Prosecuted» — Посторонним вход воспрещен. английский. Отсюда она решила начать поиски. Она слышала, как брат и один из мальчиков шептались об этом что в лесу есть местечко, где можно побыть одному. Старый заброшенный домик, хижина, спрятанная на самой окраине. Но сама девочка никогда ее не видела. Каждый день они вставали в 6 утра и ложились спать в 9 вечера. Всегда в одно и то же время. Один и тот же распорядок, никаких изменений. Всего два раза в день перерывы по 15 минут, когда можно отвлечься от школьных занятий, домашних заданий, йоги, стирки одежды и всех остальных порученных им дел. Маленькая девочка улыбнулась, услышав стрекот сверчков, и почувствовала, как мягкая трава щекочет ее ступни, пока она осторожно крадется вдоль забора к тому месту, где, как она предполагала, должен находиться домик. По той или иной причине ей не было страшно, ужас придёт позже, а пока она чувствовала радость, как вольная бабочка, наедине со своими мыслями в этом прекрасном лесу, где так хорошо пахнет». Она улыбнулась еще шире и дотронулась до растения, похожего на звезду. Все это было почти как в одном из ее снов, который снился ей, когда таблетки оказывались не такими сильными. Она нагнулась под веткой и даже не вздрогнула, услышав шуршание в кустах. «Может быть, это коала!» осмелилась спуститься с дерева или кенгуру перепрыгнул через забор. Девочка посмеялась про себя, подумав, Как здорово было бы потрогать коалу. Она знала, что у них грубая шерсть, на самом деле совсем не ласкающая. Но все же попыталась представить, как это было бы. Мягкий мех между пальцев, мягкая мордочка щекочет ей шею. И почти забыла, зачем пришла сюда. Вдруг, словно проснувшись, она становилась как вкопанная всего в нескольких метрах от стены дома. Маленькая девочка наклонила голову набок, с любопытством рассматривая доски, так внезапно возникшие перед ней. «Значит, это все таки правда. То, о чем шептались мальчики. В лесу есть это место. Место, где можно спрятаться, быть наедине с собой». Она осторожно прокралась к серой стене, почувствовав, как приятно покалывает под кожей, пока она подбирается к двери. Маленькая девочка все еще не знала, что зрелище, которое ее ожидало, изменит ее навсегда, будет преследовать ее каждую ночь все последующие годы, под пледом на жестком диване, в самолете, летящем на другой конец мира, после того, как полиция заберет их оттуда. Все будут плакать, под одеялом на мягкой кровати, где все звуки звучат иначе. Она ничего об этом не знала, поворачивая ручку и медленно открывая скрипучую дверь. Внутри было темно. Прошло несколько секунд, прежде чем глаза привыкли к темноте, и она могла нормально видеть. Не было никаких сомнений. Сначала только силуэт, а потом все более отчетливо. Это он сидел внутри. Ее брат. На нем не было одежды. Он был абсолютно голый. Абсолютно голый, но все его тело было покрыто перьями. Сжавшись, он сидел в углу, похожее на птицу скрюченное существо из совсем другого мира, держа что-то во рту. Маленького зверька. Мышь? Ее брат покрыт перьями и держит во рту дохлую мышь. Именно эта картина потом изменит ее жизнь. Брат медленно повернулся, посмотрел на нее немного удивленно, как будто не знал, кто она такая. В свете, падающем сквозь грязное окно, медленно двигающаяся рука, покрытая перьями, рот, скривившийся в белозубой улыбке, когда он вытащил мышь и впирился в сестру мертвым взглядом, распустил перья и сказал. «Я — сова».